Эпилог. Я стою с тележкой посреди таргета, пока Оук с Виви выбирают комплекты постельного белья, коробки с завтраками, джинсы и сандалии. Оук оглядывается вокруг в некотором замешательстве, но не без удовольствия. Берет с полок товары, рассматривает их и кладет на место. В ряду с конфетами он выбирает и приносит в тележку плитки шоколада, желейные бобы, леденцы и пакетики с засахаренным имбирем. Виви его не останавливает, я тоже. Странно видеть Оука без его рожек, которые по волшебству сделались невидимыми, с круглыми ушками, как у меня. Странно наблюдать за ним в отделе с игрушками, когда он с рюкзаком в форме совы через плечо пытается забраться на самокат. Я знала, нелегко будет уговорить Ариану отпустить его с Виви, но после коронации кардона она согласилась, что Оуку лучше побыть вдали от двора несколько лет. Баликин заключен в башню, Мадок очнулся вне себя от ярости только для того, чтобы обнаружить, что момент для захвата власти упущен. «Значит, он и правда твой брат?» — спрашивает Хизер, пока Оук, отталкиваясь ногой, катит через отдел с поздравительными открытками. «Если сын, то могла бы мне признаться. Виви от удовольствия хохочет. У меня свои секреты, но это не один из них». Хизер не испугалась, когда появилась Виви с ребенком, и принялась путанно объяснять, почему они должны пожить у неё и, конечно же, пустила их. Диван у Хизер раскладывается в кровать, и они согласились, что могут спать на нем, пока Виви не подыщет работу, и они смогут снять жилище попросторнее. «Знаю, что Виви не намерена устраиваться на обычную работу, но у нее все будет нормально, и даже лучше». В другом мире, учитывая наше прошлое и то, кем были наши родители, я собиралась убеждать Виви сказать Хизер всю правду. Но теперь, если она считает, что ее лучше утаить, я не в том положении, чтобы спорить. Мы становимся в очередь в кассу, Виви расплачивается за покупки листьями, заколдованными так, что они выглядят как купюры, а я думаю о банкете, превратившемся в коронацию. Перед глазами встает зал с пирующими фейри, все восхищаются оуком который выглядит и довольным и немного испуганным ариана явно не поймет благодарить меня или дать оплеуху спокойно и внимательное тарен крепко держится за руку локка никасея страстно целует кардона в королевскую щеку дело я сделала и теперь должна с этим жить я лгала предавала и достигла триумфа хоть бы кто поздравил меня Хизер вздыхает и мечтательно улыбается виви когда мы грузим покупки в багажник ее Приуса. По возвращении в квартиру Хизер достает из холодильника несколько кусков готового теста для пиццы и объясняет, как приготовить пироги каждому на его вкус. «Мама ко мне приедет, правда?» – спрашивает Оук, укладывая кусочки шоколада и зефира на свой кусок теста. Я пожимаю его руку, пока Хизер ставит пироги в духовку. «Конечно, приедет» считая, что ты здесь с Виви на учебе. Научишься тому, что тебе следует знать, и вернешься домой. — Как я узнаю, что всему научился? — Если сейчас ничего не знаю, — спрашивает он. Вопрос звучит как головоломка. — Вернешься, когда возвращение станет для тебя нелегким выбором, — наконец отвечаю я. Виви наблюдает за нами и прислушивается к моим словам. У нее задумчивое лицо — Беру ломтик пирога у Оука, пробую его и слизываю шоколад с пальцев. Он до того сладкий, что я морщусь, но это ничего. Просто мне хочется посидеть с ними еще немного, прежде чем в одиночестве возвращаться назад в волшебную страну. Спешиваюсь со своего скакуна и направляюсь во дворец. Там у меня теперь есть покои. Большая гостиная, спальня за двойными, запирающимися на замок дверями, гардеробная с пустыми шкафами — Мне нечего в них повесить, кроме немногих вещей, взятых из дома Мадука и выбранных в Таргете. Буду жить здесь, поближе к кардану использовать свое влияние на него, чтобы дела шли гладко. А под замком станет возрождаться Двор Теней, разведывательная и охранная служба Верховного Короля. Они получат свое золото прямо из его рук. Чего я пока что не сделала, так это не поговорила с карданом Покинула его, отдав короткие распоряжения, а он смотрел со знакомой неприязнью в глазах, достаточно сильной, чтобы почувствовать беспокойство. Но я с ним обязательно переговорю. Мне невыгодно и дальше оттягивать нашу встречу. И все же к королевским палатам я подхожу с тяжелым сердцем, а ноги будто свинцом налиты. Стучусь, и чопорный коммердинер с вплетенными в светлые волосы цветами извещает меня, что верховный король пошел в большой зал». Нахожу его там, развалившегося на престоле волшебной страны, смотрящего на меня струнного возвышения. В зале никого, кроме нас двоих. Иду через огромное помещение, и звук шагов эхом отражается от стен. Карден одет в бридже и жилет, сверху сюртук, подогнанный по плечам, резко сужающийся в талии и доходящий примерно до середины бедра. Одежда пошита из неразрезанного бархата, насыщенного бордового цвета, На лацканных и плечах отделка из бархата цвета слоновой кости, жилет выполнен из того же материала. Весь наряд покрыт золотым шитьем. Высокие сапоги украшены золотыми пуговицами и пряжками, вокруг шеи брыжи из светлых совиных перьев, черные волосы обрамляют лицо верховного короля роскошными кудрями. Игра теней помогает заметить его худобу, длинные ресницы, безжалостную красоту лица. Я поражаюсь тому, насколько сильно он похож на настоящего короля волшебной страны. И пугаюсь, потому что мне невольно хочется преклонить колени. Я мечтаю лишь о том, чтобы он коснулся моей головы своей унизанной кольцами рукой. Что же я наделала? Долгое время он оставался тем, кому я доверяла гораздо меньше других. А теперь должна с ним возиться, согласовывать его желания с моими, и вряд ли клятва послужит надежным противоядием» от его сообразительности. Что же во имя всего святого я натворила? Между тем продолжаю шагать к трону. Стараюсь сохранить холодное, как лед, выражение лица. Он улыбается, но улыбка невероятно надменная и застывшая. «Год и один день», — напоминает он. «И моргнуть не успеешь, как пройдет. И что ты будешь делать потом?» Я подхожу поближе. «Рассчитываю уговорить тебя остаться королем, пока Оук не будет готов вернуться». «Может, я войду во вкус и стану править?» — вызывающе говорит он. «Может, я вообще никогда не отрекусь?» «Я так не думаю», — отвечаю я, хотя всегда знала, что такая вероятность существует. «Возможно, убрать его с престола будет труднее, чем посадить на него. У меня с ним договор на год и один день. Один год — и и один день для того чтобы заключить сделку на более длительный срок и не минутой дольше он широко ухмыляется искали зубы не думаю что стану хорошим королем никогда этого не хотел ты сделала из меня марионетку прекрасно джут дочь мадука я буду твоей марионеткой а ты правь разбирайся с баликином тройбаом сорлок владычицей подводной Ты будешь моим сенешалем, то есть станешь делать всю работу, а я буду пить вино и заставлять подданных смеяться. Может, в качестве прикрытия для твоего брата я и бесполезен? Но не жди от меня, что я попробую стать полезным. Я ожидала чего-то другого, возможно, прямой угрозы. Почему-то мне кажется, что это еще хуже. Кардан поднимается с трона, иди, занимай место. Голос его исполнен угрозы от него прямо исходит опасность. Цветущие ветви так густо выпустили шипы, что лепестков почти не видно. «Ты этого хотела, не так ли?» — спрашивает он. «Ради этого всем пожертвовала? Ну давай, все это твое!»